Еще одна форма личной религии, очень распространенная, хоть и не основная для нашей культуры, это религия чистоты. Ее приверженцы придерживаются одного главного мерила, в соответствии с которыми оценивают людей. Это чистота и аккуратность. Данный феномен отчетливо проявился у американских солдат в последней войне. Зачастую, не имея каких-либо политических убеждений, они судили о союзниках и врагах с точки зрения этой религии. Англичане и немцы стояли на этой шкале ценностей высоко, французы и итальянцы – низко. Религия чистоты и аккуратности в сущности мало чем отличается от некоторых ритуалистических религиозных систем, которые видят способ избавления от зла в том, чтобы выполнять очищающие ритуалы и, обретая чувство безопасности, проделывая это как можно более аккуратно. Есть одно важное отличие религиозного культа от невроза, ставящее его значительно выше последнего. Оно касается получаемого от ритуала удовлетворения. Представим себе, что пациент, имеющий невротическую привязанность к отцу, живет в культуре, где поклонение предкам широко практикуется в качестве культа. Здесь он мог бы не чувствовать себя одиноким и разделял бы испытываемое им чувства с окружающими. Ведь именно чувство одиночества, отчуженности, болезненная жала невроза. Даже самая иррациональная ориентация, когда ее разделяет значительное число людей, дает индивиду чувство единства, определенной безопасности и стабильности. Нет ничего такого уж нечеловеческого, злого или иррационального, что не могло бы давать какого-то комфорта, когда это разделяется группой. Самым убедительным тому доказательством служат случаи массового безумия, свидетелями которых мы были и все еще продолжаем оставаться. Когда доктрина, какой бы она ни была иррациональной, забирает власть в обществе, Миллионы людей выберут скорее ее, чем изгнание и одиночество. Это приводит к одному важному соображению, касающемуся функции религии. Если человек настолько легко возвращается к более примитивной форме религии, то не выполняет ли сегодня монотеистические религии функции спасения человека от такого возвращения? Не служит ли вера в Бога предохранением от культа предков, тотема или золотого тельца? Это было бы так, если бы религии удавалось сформировать характер человека в соответствии с провозглашаемыми ею идеалами. Но религия капитулировала и продолжает вновь и вновь вступать в компромиссы со светской властью. Ее гораздо больше заботят догмы, чем повседневная практика любви и смирения. Религия не смогла противостоять с неустанностью и упорством светской власти. Когда та нарушала дух религиозного идеала, наоборот, религия вновь и вновь становилась соучастницей в таких нарушениях. Если бы церкви соблюдали не одну только букву, но и дух десяти заповедей или золотого правила, они были бы мощными силами, противостоящими идолопоклонству. Но поскольку это скорее исключение, чем правило, следует задать вопрос не с антирелигиозной точки зрения, а исходя из заботы о человеческой душе. Можем ли мы доверять организованной традиционной религии, или же нам следует, дабы предотвратить распад морали, рассматривать религиозные потребности – как нечто самостоятельное. Примечание ⁇ 10 заповедей или золотое правило. 10 заповедей ⁇ 10 ословие, деколог, начертанные Богом на двух каменных плитах, скрижалях завета, культовые и моральные нормы ⁇ не убивай, не кради и другие ⁇ переданный Моисею Богом на горе Синай. Золотое правило ⁇ не делай другим то, чего не хочешь, чтобы причиняли тебе ⁇ в различных формулировках присутствует в трудах древних философов. В Новом Завете звучит следующим образом.